Из него вышел коллега по бизнесу и выгрузил один большой пакет и три поменьше. Джанелли вместе с ним выгрузил большой груз на заднее сиденье новый, а те, что поменьше, в багажник. Человек улетел. Джанелли не стал ждать, пока самолет взлетит. Отправился в мотель, где проспал до восьми часов, когда его разбудил телефон. Это был Фрэнк Спартон. Звонил он с заправочной станции таксапу в городе банкертон 40 миль к северо-западу от бархармара в районе 7 часов сообщил с паром цыгане свернули на поле за пределами городской черты похоже что они с ночлегом заранее все уладили видимо старберт постарался заметил биллик он у них что-то вроде администратора голос спартана Звучал несколько неуверенно и встревоженно. «Ему показалось, что его засекли», — сказал Джинелли. Он ехал за ними, а это было ошибкой. Кто-то там повернул обратно подзаправиться, а он не заметил. Ехал себе со скоростью 40 миль, вдруг пара универсалов и фургон громыхает навстречу. Получилось так, что он оказался не в хвосте их каравана, а где-то посередине. Глянул в боковое окно, а там из фургона смотрит старик без носа и машет ему пальцем. Вернее, не столько машет, сколько какое-то заклинание делает. Говорил буквально со слов этого парня, Уильям, так и сказал, какое-то заклинание пальцем делает. «О, Боже!» — пробормотал Билли. «Тебе в кофе подлить?» «Нет. Впрочем, налей». Джанелли подлил ему порцию пивоса в чашку и продолжил свою историю. Он спросил Спартона, не была ли там на фургоне нарисована женщина с единорогом. «Да была. Женщина и единорог». «Боже мой!» — снова сказал Билли. Ты уверен, что они его машину засекли? После того, как погибли собаки, они могли обыскать все вокруг и найти форт. Теперь его узнали. Так оно и было, — брачно сказал Джинелли. Он дал мне название дороги, на которой цыгане находились, Финсон-Роуд и номер шоссе, с которого они туда свернули. Попросил остатки денег положить в конверт на его имя в мотеле. — Извини, смываюсь, — сказал он, — и я его не осуждаю. Джинелли покинул мотель в машине «Нова» 8.15, пересек черту, разделяющую бак с порты «Банкертон» в 9.30. Спустя 10 минут миновал заправочная станция «Тексако», которая на ночь закрывалась. Возле нее стояла порядочная автомашин для ремонта и для продажи. В дальнем конце ряда увидел арендованный им форт, проехал дальше, развернулся и направился обратно. «Я так дважды покрутился», — сказал он. «Прежде не было у меня подобного чувства. Короче, я проехал подальше и вернулся пешком». «И что?» «Спартон находился в машине», — сказал Джинелли. Сидел за рулем, мертвый. Дырка во лбу как раз над правым глазом. Крови немного. Мог быть и 45-й калибр, но не думаю. Крови на сиденье рядом с ним не было вообще. То, что его убило, на вылет не прошло. 45-й калибр прошивает насквозь, оставляя позади дыру с консервную банку размером. Я думаю, он был убит из рогатки шариком от подшипника, тем самым, чем их девка стреляет. Может, она это и сделала. Джинелли замолчал, некоторое время размышляя. У него на коленях лежала мертвая курица, взрезанная ножом. Кровью на лбу у Спартона было написано одно слово — Возможно, крови этой курицы. Но, сам понимаешь, лабораторный анализ я сделать не мог...